А может быть, ты не бескорыстно совершал эти поступки? А ради выгоды? Незнайка даже вспылил. Как это не бескорыстно? Что ты мелешь? Растеряйки шапку помог найти? Моя эта шапка, что ли? Пилюлькину ландыши собирал. Какая мне выгода от этих ландышей? Для чего же ты их собирал? Будто не понимаешь. Сама ведь сказала, если совершу три хороших поступка, то получу волшебную палочку. Значит, ты все это делаешь, чтобы получить волшебную палочку? Конечно. Вот видишь, а говоришь бескорыстно. Да чего же я, по-твоему, должен совершать эти поступки, если не ради палочки? Ну, ты должен совершать их просто так, из хороших побуждений. Какие там еще побуждения? Их ты!